301. Май 23. Служение красоте может быть сознательным, постоянным, углублённым. Прежде всего, красота в мыслях. Мало кто не постыдится мыслей своих, если сделать их доступными для созрения, а надо, чтобы не постыдились. Иs когда-то все же придется столкнуться с отсутствием тайны, и к этому сознание должно быть готово. Пока же можно упражняться в таком мышлении упорно, настойчиво и целеустремлённо, насыщая образы мысли своей красотою. Не раздражение, не зависть, не ложь, не лесть, не страх, не все прочие отрицательные качества духа не согласуются с красотою. Только насыщенной красотою мысль может быть ясно сияющей. И реакция такой мысли на сознание благотворно и возвышающая. Она как бы поднимает сознание над суетой и сутолкой жизни. В ней свет. Не войти в царство света с неочищенной мыслью. Крылатые, чистые, пронизанные красотою мысли возносят дух высшей сферы. Скажите тем, кто хочет быть с нами, чтобы соблюли мысль.